Глава пятая. Эпиграф. Фактов всегда достаточно. Не хватает фантазии. Блохинцев. Витька составил на пол контейнеры с живой водой. Мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил. «Витька, а ты диван выключил?» «Да. Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет». «Выключил и заблокировал», — сказал Витька. «Нет, ребята. А почему все-таки не галлюцинация?» «Кто говорит, что не галлюцинация?» – спросил Витька. «Я же предлагаю к психиатру». «Когда я ухаживал за Майкой», – сказал Эдик, – «я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось». «Зачем?» – спросил Витька. Эдик подумал. «Не знаю», – сказал он. «Наверное, от восторга». «Я спрашиваю, зачем кому-то наводить на нас галлюцинации?» – сказал Витька. «И потом, мы же не Майка, мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть?» «Ну, Янус». «Ну, Киврин, Хунта, может быть, Джакома еще». «Вот Саша у нас слабоват», — извиняющимся тоном сказал Эдик. «Ну и что?» — спросил я. «Мне что ли одному мерещится?» «Вообще-то это можно было бы проверить задумчиво», — сказал Витька. «Если Сашку того, этого...» «Но-но», — сказал я. «Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз» или дайте диктофон постороннему человеку, пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет. Магистры жалостливо улыбнулись. Хороший ты программист, Саша, сказал Эдик. Салака, сказал Корнеев. Личинка. Да, Сашенька, вздохнул Роман. Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящее, подробное, тщательно наведенная галлюцинации. На лицах магистров появилось мечтательное выражение. Видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались, они жмурились, они подмигивали кому-то. Потом Айдик вдруг сказал, «Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать». Витька очнулся. «Берклеанцы, — сказал он, — солипсисты немытые. Как ужасно мое представление». «Да, — сказал Роман». «Галлюцинации – это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Э, какая там у тебя была идея, Эдик?» «У меня?» «Ах, да, была. Тоже, в общем-то, примитив. Матрикаты». «Хм», – сказал Роман с сомнением. «А как это?» – спросил я. Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты – точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикат совпадает с оригиналом с точностью до атомной структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки. И вообще, это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзама получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика XIV был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии аля Ришар Сигюр. Я не знал тогда, кто такой Ришар Сигюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай. «Да, это так», — сказал Эдик, — «я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения...» «К биостереографии». «Вот именно», — сказал я смелее. «Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете, как Клуи Седловой». «Ну», — сказал Корнеев без особого интереса. «Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попуга и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять». Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай. И понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо. Можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы. Он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует. По-моему, я все здорово объяснил. А? а что? Есть такой фантастический роман? С любопытством спросил Эдик. «С попугаем? Не знаю», — сказал я честно. «Но у них там в звездолетах всякие животные бывают, и кошки, и обезьяны, и дети. Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь». «Ну, во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски», — сказал Роман. «А главное, совершенно непонятно, каким образом эти космические попугаи, пусть даже из советской фантастики, могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру». «Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире. Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить» впрочем благосклонно продолжал витька наш сашенция подает определенные надежды в его идее ощущается некое благородное безумие не стал бы янус сжигать идеального попугая убежденно сказал эдик ведь идеальный попугай даже протухнуть не может а почему сказал вдруг роман почему мы так непоследовательны почему седловой с какой стати янус будет повторять эл седлового у януса есть тема «У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами». «Давайте исходить из этого». «Давайте», — сказал я. «Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством?» — спросил Эдик. «Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел?» «Эдик прав. Это матрикаты». Это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны, попугаи дохли, а сегодня эксперимент, кажется, удался. «А почему они говорят по-русски?» – спросил Эдик. «И почему все-таки у попугаев такое лексикон? «Значит, и там есть Россия», – сказал Роман. «Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи». «Сплошные натяжки», — сказал Витька. «Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев прекрасный работник? Грубый, — подсказал я. Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай? Вот что, — сказал Эдик, — так нельзя. Мы работаем как дилетанты. Как авторы любительских писем, дорогие ученые, у меня который год в потволье происходит подземный стук, объясните, пожалуйста, как он происходит. Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем. И мы расписали все красивым эдиковым почерком. Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией. Иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы – группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуить», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования, и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так. Почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12 похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же. Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был первым нулевого, и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй, издохший попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? «Почему и от чего и сдохли попугаи?» – добавил было я, но Корнеев проворчал. «Почему и отчего первым признаком отравления является посинение трупа?» И мой вопрос не записали. Далее. Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У, Янус, имеет странную манеру говорить в будущем времени – В то время как за А Янусом ничего подобного не замечалось. Почему их вообще двое? И откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах? После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дорозда, что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира. Но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно. Только если считать, что эти три или четыре попугая – один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров, в особенности шестизначных, для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушался бы закон причинно-следственной связи. Закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Хм, подумаешь, лексикон. «Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение». И я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал, «Ребята, кажется, я догадываюсь». Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему одновременно и с шумом. Витька встал. «Это просто как блин», — сказал он. «Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать». Мы медленно поднимались». У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился. «Контрамоция!» — изрек Витька. Эдик лег. «Хорошо», — сказал он. «Молодец!» «Контрамоция?» — сказал Роман. «Что ж...» Он завертел пальцами. «Так...» — А если так? — Да, тогда понятно, почему он нас всех знает. Роман сделал широкий приглашающий жест. — Идут, значит, оттуда. — И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминология. — Да подождите вы! — завопил я. — Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. Подождите, какая контрмоция! — «Нет», — сказал Роман с сожалением. И сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрмоция не пойдет. «Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Представь себе кино». «Какое кино?» — закричал я. «Помогите!» «Кино наоборот», — пояснил Роман. «Понимаешь, контрмоция!» «Дрянь собачья!» — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки. «Да, не получается». Сказал Эдик тоже с сожалением. Саша, ты не волнуйся, все равно не получается. контрамоция это по определению движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед. И не умирал бы на наших глазах, а оживал бы. А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем вчера. Потому что наше вчера было бы для него завтра. В том-то и дело, сказал Витька. Я так и подумал. Почему попугай говорит про Ойру-Ойру Стар? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего. «Послушайте, а разве это возможно?» «Контрамоция», — сказал я. «Теоретически возможно», — сказал Эдик. «Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону. По времени практически же этим никто не занимался». «Кому это нужно и кто это выдержит?» — сказал Витька мрачно. «Положим, это был бы замечательный эксперимент», — заметил Роман. «Не эксперимент, а самопожертвование», — проворчал Витька. «Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции. Нутром чую». «Ах, тром!» — сказал Роман, и все замолчали. Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрмоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно нарушение причинно следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрмота. А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три, не четыре, а всего один — Один и тот же. Что получается, 10 утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром 11 он жив опять. Не только не испепелен, но целы невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно. Я чувствовал, что это чертовски важно. Чашка Петри единственное место, 12 попугай опять жив и просит сахарок. Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот. Но что-то от контрамоции здесь все-таки есть. Витька прав. Для контрамота ход событий таков. Попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот. Попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив. Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый. Какие-то разрывы непрерывности. Разрывы непрерывности, точки разрыва.